«Так», — сказал Андрей, — «а скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице попугаев?» «В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко отсюда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней, ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать». Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала, ну, пора расставаться, поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет. «Понятно», — сказал Андрей. «На вечеринке вы, вероятно, пили». Сари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям. — Нет, господин следователь, — сказал он, — ни капли пить мне нельзя, врачи не рекомендуют. Андрей сочувственно покивал. — А вы не помните, случайно, были у этого здания печные трубы? — Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы... Стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высокие трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением. Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста. «В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице попугаев, никак не могли видеть ни крыши, Непечных труб трехэтажного здания. У Саре, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, Глаза растерянно забегали. Далее... Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте за триста метров до ближайшего фонаря вы различили такую массу деталей. Цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как... «Вы объясняете эти несообразности?» Некоторое время Эйна Сари беззвучно открывал и закрывал рот, потом он судорожно глотнул в сухую и проговорил «Ничего не понимаю, вы меня совсем растеряли, мне это просто и в голову не приходило». Андрей выжидательно молчал. «Действительно, как я об этом раньше не подумал?» Ведь на этой улице попугаев было совершенно темно. Не то что домов тротуара под ногами не видно было, и крыша. Я же стоял у самого дома, у крыльца, но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы, такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной. — Да, странно, — произнес Андрей деревянным голосом. И ручка на дверях, такая медная, отполированная многими прикосновениями, такое хитрое сплетение цветов, листиков. Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать. И в то же время темнота была абсолютная. Я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...